«Да, я был свидетелем его смерти». «Свод равновесия?» «Нисколько. Если совсем коротко. Его убила баронесса Зверда». «О, я вижу, моя девочка, как всегда, не промах». «Теперь уже наша девочка», — снова промолчал А «Адагар покусился на ее честь», — пояснил он. «Ого! Впрочем, странники все такие. В них чрезмерно много человеческого». Я имею в виду, что, учитывая их магическую одаренность, это можно назвать словом «чрезмерно». Наконец-то Эгин смог улыбнуться. Последняя реплика Лакхи, где высокомерие и правда были смешаны в равных пропорциях, окончательно убедила его в том, что перед ним Гнор и никто другой. «То есть, если я правильно понял, мы никого не ждем», — подытожил Лакха. «Никого». В таком случае нам следует разыскать для меня какое-нибудь платье и уносить отсюда ноги по добру, по здорову. В этом генсовере я совершенно теряю самообладание. Еще не хватало, чтобы наш новый гнор обнаружил меня здесь сидящим под замком и смиренно ожидающим расправы. Это после всех тех стараний, которые потребовались от вас для того, чтобы я перестал быть призраком. Задержись вы один на сутки, уверен, так и случилось бы. Вы думаете, свод возьмет генсовер? Эгин вспомнил все приготовления Вальвиры, которые видел накануне. «Думаю. Более того, я в этом не сомневаюсь. Но вы могли бы уйти отсюда и не дожидаясь меня, я и сам мог погибнуть вместе с Адагаром. Я не мог бы уйти без вас. Какая бы опасность мне не угрожала. Почему?» Эгин посмотрел на Гнора в крайнем недоумении. Заподозрить, что нужда Гнора в его обществе пересиливает его же здравый смысл, он никак не мог. В чем же дело? Мне не по силам открыть входную дверь. а догар наложил на нее охранительное заклятие. Но ведь оно совсем простенькое. В этом теле у меня нет магических способностей. Никаких. Никаких. Грустно улыбнулся Лакха. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Генсавер не является крепостью класса АЛД, а тянет разве что на Сеттелл. Но сил для самостоятельного правильного обложения крепостей класса Сетел у варанской экспедиции тоже не доставало. Так говорили Ларафу инженеры. С этим соглашались и братья Окс-Ингуры. К Шелолу все. Война решится одним-двумя стремительными ударами, решил Лараф. Ну их всех к Шелолу. К этому сводилась и суть его речи перед ударным костяком армии, выступающим из Белой Амелы. Нижним чинам и младшим офицерам свода настроения Гнора пришлись по душе. Старшие офицеры кавалерий и свода равновесия смотрели на вещи более трезво, но нельзя было не согласиться с Гнором, воевать надо быстро, пока еще живы лошади, посаженные на голодный паек из сеной водорослей, а то ведь и сдохнут. Но главным аргументом «за» были, конечно, молнии Аюта. Их таки удалось переставить на колесные станки, в каждый из которых был запряжен цугом четверик особо отобранных лошадей. Сверкающие бронзовые бревна под княжескими штандартами и знаменами голубого лосося придавали армии вид нарядный и праздничный. То есть именно такой, каким должны отличаться варанские воители накануне выполнения своего священного долга – изничтожения нечисти. В первой же стычке у нас наваленной засеки истребительные плеяды свода – Положили две сотни латников в Эльвиры. Потери среди своих были чисто символическими. Двое убитых, семь раненых. Это взбодрило всех, даже мрачноватого Йора. Как-никак победа убедительная. Дорога от Белой Амелы до Генсавера была не дурна. В Эльвира, то ли понадеявшись на какое-то неведомое и припасаемое для решительного сражения оружие, то ли не отдавая себе отчета в размерах грозящей опасности, не отдал приказа перекопать тракт канавами и волчьими ямами, завалить его парой верст леса и сотнями валунов. Поэтому после неудачи с первой засекой дружина Вальвиры так и не отважилась помериться силами с южными карателями еще раз. Ни одной живой души не повстречалось варанцам и в нескольких деревнях, раскиданных вдоль тракта. Только межевые камни с ощеренными пастями только лес, ветер и снег. Утром четвертого дня легкая кавалерия Валиена Окс-Ингура вырвалась из леса в, поля, точнее, в очисты болото, именуемые на Фальме рыжими топами и оканчивающиеся в аккурат в пятистах сожжениях к северу от Генсавера. Кавалерийская разведка определила, что в это время года рыжие топи в общем-то проходимы, Водичка там хотя и теплая, но стоит невысоко, на две пяди. Одно почти повсеместно, ровное и, на удивление, твердое, словно каменное. Также стало ясно, что единственную выгодную позицию для молний Аюта предоставляет большая поляна, с одной стороны ограниченная длинным дымящимся языком рыжих топий. Поверх этого языка можно превосходно обстреливать весь гинсовер пользуясь данными от рассаженных по деревьям наблюдателей. Предрассветная же серость, равно туман и дымка, стелющиеся над болотами, до последнего момента будут скрывать от дружинников эльвиры смертоносное оружие варанцев. Других вариантов нет. Вывести молнии Аюта на стрельбу прямой наводкой можно только на позиции перед самым замком, там, где из лесу выходит тракт. Это не гоже, поскольку решительная вылазка осажденных может навредить мудреным аютским приспособам. Да и лучник с любой башни достанет быстроперой стрелой до офицера из числителя, А это уже никуда не годится. Лараф внял мудрым советом своих мудрых офицеров, поэтому молнии Аюта свезли с тракта, прогнали по спору вырубленные просеки и поставили на облюбованный полянь. По левую руку расцветало утро большого дня – По правую, прямо на берегу рыжих топий, гордо разворачивалась пехота. Второе крыло глубокой колонны стояло у конца лесного отрезка тракта. Солдаты переговаривались в полголоса. Обслуга молний Аюта вообще помалкивала, как жрецы перед судьбоносным жертвоприношением. Зато потом все началось совсем неожиданно. Просто вдруг половина гостевого флигеля превратилась в каменную пыль, а еще спустя три минуты не смолкающего грохота южнее Орлиных ворот в стене образовался пролом такой внушительной ширины, что в нем могли бы свободно разминуться две обозные телеги. Это молнии Аюта. Похоже, наш гнор-самозванец распорядился снять их с лепестка персика, а значит, молнии никак не меньше шести, заметил Лакха в наступившей на секунду гробовой тишине. Эгин, который не мог похвалиться таким самообладанием, прикидывать количество молний, когда 40 человек превращается в быстро испаряющееся облако кипящей крови, лишь коротко кивнул ему в ответ и молча указал пальцем на северо-восток. Стреляли именно оттуда. Варанцы шли со стороны белой Амелы. К счастью, когда началось сокрушение Генсавера, Лакха и Эгин были уже во дворе в сравнительной готовности к бегству. Было еще одно преимущество в их, в целом, лишенном преимуществ положении. После того, как одну из башен Генсавера снесло во след гостевому флигелю, и все, наконец, доторопали, что это не день Ахарада, а дело рук надвигающегося, но пока еще невидимого противника, когда поднялась бешеная военная кутерьма, Эгину и лахи удалось сравнительно просто скрыться из Гинсавера никем не замеченными. «Никому!» Совершенно никому не было дела до двух баранцев, которые карабкались вверх по груди каменного мусора к спасительной дыре. За исключением обуенного приступом патриотизма лучника, который всадил в спину предателя Эгина, вылазившего из пролома вторым и вдобавок замешкавшегося со своими дорожными баулами одну за другой две стрелы. Эгина вновь спасли в Катрановые доспехи. Стрелы отскочили от него, не причинив ему вреда. Он даже не успел толком испугаться. Когда они все-таки выбрались из пролома, спустились и, чавкая грязью, побежали на юго-восток, солнце уже вставало, засвечивая скачущий пейзаж поразительно яркими в это утро невесенними лучами. Позади них, успешно конкурируя с солнцем, сверкали разрывы напоенных магией ядер молний Аюта. С бодрым грохотом недвижимость барона Вальвиры превращалась в свои составляющие – булыжники, песок и звездку. Но Эгин не испытывал по этому поводу сожаления. Он вообще ничего не испытывал, кроме желания поскорее оказаться в спасительном леске подальше от объятий сверкающей смерти.